Голова шестнадцатая. В такси, которое увозило ее в Брик-Лейн, Одри убеждала себя, что лучше, наверное, вообще больше никогда не любить. Все стереть из памяти, забыть обещания, выплюнуть яд со вкусом предательства. Сколько дней ночей понадобится на этот раз, чтобы рана затянулась. Главное не думать сейчас о грядущих уикендах. Снова научиться сдерживать внезапно забившееся сердце, когда на улице за поворотом померещится знакомый силуэт. Не опускать глаза, когда на скамейке перед тобой целуется парочка. И больше никогда-никогда не ждать, когда зазвонит телефон. Запретить себе думать, как живет тот, кого ты любила. Бог ради, не видеть его, когда закрываешь глаза, и не представлять себе, как он проводит дни. Криком кричать, что ты в ярости, что тебя обманули. «А как быть с теми волнами нежности, с руками, сплетавшимися, когда они шли рядом?» В зеркальце заднего вида шофер заметил, что его пассажирка плачет. «Все в порядке, мадам?» «Нет», — ответила Одри, разразившись рыданиями. Она попросила его остановиться. Такси свернуло к обочине. Одри распахнула дверцу и, согнувшись вдвое, бросилась к парапету. И пока она воплескивала свою боль, человек, который ее привез, выключил моторы не говоря ни слова, подошел и неловко положил ей руку на плечо. Он мог предложить ей только свое присутствие рядом. Когда ему показалось, что пик миновал, он вернулся за руль, выключил счетчик и довез ее до Брик-Лейн. Аматиас натянул брюки, рубашку и первые попавшиеся под руку кроссовки. Он бежал до Олд Бромптон, но опоздал. Вот уже два часа он бродил по улицам, но все они были так похожи. Нет, не та и не та, на которую он только что свернул, и уж точно не этот тупик. На каждом перекрестке он выкрикивал имя Одри, но никто не показывался в окнах. Совсем заблудившись, он направился к единственному месту, которое узнал — к рынку. Официант приветственно замахал ему с террасы кафе, все дорожки были черны от народа. По кварталу он бродил уже два часа и, совершенно отчаявшись вернулся к знакомой скамейке, уселся и внезапно ощутил чьё-то присутствие у себя за спиной. «Когда Ромен меня бросил, то сказал, что любит меня, но жить должен со своей женой. Как думаешь, у цинизма нет пределов?» — спросила Одри, усаживаясь рядом. «Я не Ромен. Я была его любовницей три года. Тридцать шесть месяцев в ожидании, когда сбудется обещание, которое он так и не сдержал. Что же во мне так сломалось, что я опять влюбилась в мужчину, который на самом деле любит другую? У меня больше нет сил, Матьяс. Я больше никогда не хочу смотреть на часы и думать, что вот сейчас мой любимый вернулся к себе домой. Садится за стол с другой, говорит ей те же слова, делает вид, будто я вообще не существую. Я больше никогда не хочу говорить себе, что была всего лишь эпизодом, романчиком, который их только сблизил, что именно благодаря мне он понял, что любит ее. В этой истории я настолько потеряла собственное достоинство, что даже начала сочувствовать его жене. Клянусь тебе, однажды я поймала себя на том, что злюсь на него за все вранье, которым он наверняка ее подчивал. Если бы она могла его слышать, если бы могла видеть его глаза, когда он тайком прибегал ко мне. Я не могу себе простить, что была такой идиоткой. Я никогда больше не хочу слышать этого голоса подруги, которая уверена, что она тебе помогает, когда говорит, что тот другой, возможно, просто ошибся. И не исключено, что он был вполне искренен. А главное, никогда-никогда не слышать, что так будет лучше. Я больше никогда не хочу жить полужизнью. Мне потребовались долгие месяцы, чтобы заставить себя поверить, что тоже достойна полноценной жизни. Я не живу с Валентиной, она только заехала за дочерью. Самое ужасное не в том, что я увидела, как ты целуешься с ней на крыльце. Ты в халате, она такая красивая, какой я никогда не буду. Она не целовала меня, она сказала мне одну вещь, которую не хотела, чтобы Эмили слышала, прервал ее Матьес. Если бы ты только знала... «Нет, Матесс, самое ужасное — это то, как ты на нее смотрел». И поскольку он молчал, она дала ему пощечину. Оставшуюся часть дня Матесс провел, рассказывая ей о своей новой жизни, о дружбе с Антуаном, о том, какие они с ним разные и как именно эти различия легли в основу удивительного понимания. Она слушала, не говоря ни слова, а чуть позже, когда он описывал каникулы в Шотландии, она чуть было не улыбнулась. Этим вечером ей хотелось остаться одной, она была совершенно измучена. Матес все понимал. Он сказал, что зайдет за ней завтра, и они победуют где-нибудь в ресторане. Одри приняла приглашение, но в голове у нее было совсем другое. Когда он приехал на Клервилл-Гроуф, то увидел, что за углом исчезает такси Валентины. Антуан и дети ждали его в гостиной. Луи провел потрясающий день с Софией. Эмили немного хандрила, но обрела всю ласку мира в объятиях отца. Этим вечером они вклеивали в альбом фотографии шотландских каникул. Матьес дождался, пока Антуан пойдет спать, постучал в дверь его комнаты и зашел. «Попрошу тебя немного отступить от правила номер два, и ты не будешь задавать мне никаких вопросов, а просто скажешь «да».